— Сколько лет пикапу? Пусть Чарли не надеется, что я сдам себе сбоя. Билли купил его, году это в 1984. Он купил его новым. — Вообще-то нет, а год сборки? — Ну, конец пятидесятых, начало шестидесятых, нехотя признал Чарли. — Чар, папа, я же не разбираюсь в машинах, и если что-то сломается, починить не смогу, а на механика денег нет.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 заявил Чарли, внимательно наблюдая за дорогой. Особой чувствительностью отец не отличался. Наверное, это передалось и мне. Отвечая, я старалась не встречаться с ним взглядом. Огромное спасибо, папа, я очень рада. Зачем напоминать, что в Форксе мне в принципе не могло понравиться? Совершенно не обязательно портить настроение Чарли, тем более, что дареному пикапу в зубы не смотрят. — Ну что ты, Белла, всегда пожалуйста, — смущенно пробормотал он.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 Он по-прежнему жил в небольшом двухэтажном коттедже, который много лет назад купил для мамы. У дома, похоже, над ним не властно время, стоял мой новый пикап, блекло-красный с большими закругленными крыльями и просторной кабиной. Как ни странно, зверь мне понравился. Неизвестно, как он ездит, но я могла легко представить себя за рулем. Такие пикапы я много раз видела в кино.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 Я зашагала по каменной дорожке, постучалась и, сделав глубокий вдох, вошла. В административном корпусе было очень светло и теплее, чем я ожидала. Маленький кабинет канцелярии оказался довольно уютным, складные кресла для посетителей, яркая ковровая дорожка, множество плакатов и объявлений на стенах, громко тикающие часы. Я насчитала больше десяти растений в пластиковых горшках, будто на улице недостаточно зелени. Невысокая стойка, заваленная папками с яркими ярлыками, делила кабинет пополам. За стойкой три стола, за одним из которых сидела крупная рыжеволосая женщина в очках. Незнакомка была в джинсах и бордовой футболке. И я тут же почувствовала себя непривыкшей к холодам южанкой. Женщина подняла на меня глаза. — Так, судя по цвету бровей... и волос на затылке, она шатенка, причем довольно темная. — Чем я могу вам помочь? — спросила администратор. Видимо, она привыкла видеть в канцелярии знакомые лица. Изабелла Свон. Представилась я, и женщина, понимающе кивнула. Меня здесь ждали с явным любопытством. Дочь шефа Свона и его ветреной жены возвращается в родной город. — Ну, конечно! — Воскликнул администратор и лихорадочно стала что-то искать в большой стопке документов. «Вот ваше расписание и карта школы», — наконец объявила она, положив на стойку несколько листов. Администратор рассказала о предметах, которые мне предстояло изучать, и объяснила, где находятся нужные классы и лаборатории, затем вручила формуляр. Его с подписями преподавателей я должна была вернуть в конце дня. «Надеюсь, Форкси тебе понравится». С чувством проговорила женщина. Я постаралась, чтобы улыбка получилась искренней и благодарной. Когда я вышла на стоянку, там уже почти не было свободных мест. До начала первого урока времени оставалось немного, и я решила объехать территорию школы. Хорошо, что у большинства студентов машины поддержанные, как и у меня. В Фениксе мы жили в бедном районе, по иронии судьбы, примыкавшем к новому престижному кварталу. Так что... Увидеть на школьной стоянке новенький «Мерседес» или «Порше» было обычным делом. Здесь же самой лучшей машиной был сияющий «Вольво», сильно выделяющийся на общем фоне. Я припарковалась в самом неприметном месте, чтобы рев двигателя не привлек лишнего внимания. Сидя в машине, я изучала карту, стараясь разобраться и запомнить, как можно больше ходить по кампусу, уткнувшись носом в карту, совершенно не хотелось. «Ну, все, похоже, готово». Я сложила сумку, повесила ее на плечо и снова глубоко вздохнула. «Все будет в порядке», — повторяла я и сама себе не верила. «Никто меня не съест». Шумно выдохнув, я вышла из пикапа. Подняв воротник и опустив капюшон до самых бровей, я постаралась смешаться с шумной толпой подростков. Моя черная куртка в глаза не бросалась, и это радовало... Я быстро нашла кафетерий, а за ним и нужный мне корпус номер три. Огромная черная тройка красовалась на квадратном белом наличнике. Дверей оказалось всего четыре, так что найти нужную будет несложно. Меж тем колени дрожали все сильнее. И на ватных ногах я прошла за двумя фигурами в джинсовых плащах унисекс. Какие маленькие классы в этой школе. Вошедшие передо мной сняли плащи и повесили на крючки. я последовал их примеру джинсовые фигуры оказались девушками пепельная блондинка и смуглая шатенка ну что ж цвет моей кожи здесь никого не удивит я подала формуляр на подпись преподавателю которого судя по табличке на столе звали мистер мейсон прочитав мое имя мейсон окинул меня оценивающим взглядом и я тут же покраснела до кончиков ушей хорошо хоть на заднюю парту посадил таращиться на меня будет значительно труднее Впрочем, моих новых одноклассников это не смутило. Я сделала вид, что изучаю список литературы. Обычный набор авторов Бронта, Шекспир, Чосер, Фолкнер. Почти все книги из списка я уже прочла и почувствовала облегчение с примесью разочарования. Интересно, согласится мама прислать мне файл со старыми сочинениями или станет получать что жульничать нехорошо, в полуха слушая монотонный рассказ учителя, Я перебирала в уме аргументы, которые могли бы убедить маму. Наконец прозвенел звонок, звук которого показался каким-то гнусавым, и долговязый прощавый парень подошел ко мне, явно желая пообщаться. — Ты ведь Изабелла забыла широко улыбаясь, спросил он. — Белла, — уточнил я. Все, кто находился в радиусе трех метров, так и застыли с тетрадями в руках. — Какой предмет у тебя дальше? — поинтересовался парень, и мне пришлось лезть в сумку за расписанием. Политология у мистера Джефферсона в шестом корпусе. Я не знала, куда смотреть. Повсюду блестящие от любопытства глаза. Я иду в четвертый корпус, так что могу проводить. Боже, от него так просто не отделаешься. Кстати, меня зовут Эрик. Спасибо, неопределенно ответила я. Мы надели куртки и вышли под дождь, который только усилился. Почему-то мне показалось, что кто-то идет за нами по пятам и подслушивает, Надеюсь, у меня не прогрессирующая паранойя. — Что, не очень похоже на Феникс? — спросил Эрик. — Да уж. — Наверное, дождей там почти не бывает? — Почему? Бывает. Несколько раз в год. — Не представляю, как же без дождя! — изумленно воскликнул парень. — Ну, солнце светит, — объяснил я. — Что-то ты не очень загорелая, — заметил Эрик. — У меня мама, альбинос. Парень внимательно на меня посмотрел, и я вздохнула. Видимо, дождь и чувство юмора несовместимы. Пары месяцев... и я забуду, что такое сарказм. Мы обогнули столовую и подошли к южным корпусам, соседствующим со спортивной площадкой. Эрик довел меня прямо до двери, наверное, опасаясь, что я могу заблудиться. Ну ладно, пока. Попрощался он, когда я толкнула дверь. Надеюсь, мы будем часто видеться. В голосе парня было столько надежды. Я ободряюще улыбнулась и вошла. Утро прошло в том же духе. Учитель тригонометрии мистер Варнер, который не понравился мне с первого взгляда, выставил меня перед классом и велел рассказать о себе. Я густо покраснела, говорила тихо, путаясь в словах, а когда шла к своему месту, споткнулась и чуть не упала. После двух уроков я стала потихоньку запоминать имена. В каждом классе находилась пара ребят посмелее, которые подходили знакомиться и спрашивали, нравится ли мне Форкс. Я старалась быть вежливой и врала на прополую. Зато мне ни разу не понадобилась карта. С одной девушкой я сидела на тригонометрии и испанском, а потом мы вместе пошли на ленч. Моя новая знакомая была миниатюрной, сантиметров на десять ниже меня, но шапка темных кудрей скрадывала разницу в росте. Ее имени я не запомнила и рассеянно улыбалась, и кивала, в то время как она без остановки болтала об учителях и уроках. Мы сели за столик к ее подругам, и она нас познакомила. Признаюсь, я тут же забыла, как кого зовут, тем более что девушки оказались куда более робкими, чем их кудрявые знакомые. Парень с английского, Эрик, помахал мне с другого конца зала. Именно тогда, во время ленча, болтая с новыми знакомыми, я впервые увидела их. Их было пятеро. Они сидели в самом дальнем углу, не разговаривали и не ели, хотя перед каждым стояла по подносу с едой.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 Доктор Калин еще молод, ему слегка за тридцать. Хейлы, они оба блондины, близнецы. Каллины взяли их на воспитание. Они слишком взрослые, чтобы брать их на воспитание. Сейчас да. Кэри и Розали, восемнадцать, они живут у миссис Каллин уже десять лет. Она их тетя или какая-то дальняя родственница. Молодец, миссис Калин. Заботится о приемных детях, хотя сама еще совсем молода.